Реалити-шоу Трое трада Пять дней до высадки Ахейского войска. Елена и Кассандра. Бедная девочка, говорит Кассандра, обнимая Елену за плечи. Ты никому не скажешь? Конечно нет, говорит Кассандра. А если и скажу, кто мне поверит? Елена ударяется в слезы. Для Минилая я была только трофеем, слышится сквозь рыдание. Очередным призом в борьбе за власть. Он никогда не любил меня, и наш брак был политическим союзом, не более. Менилай – грубый солдафон, он волочится за каждой женщиной, свободной или рабыней, все равно. Он отвратителен. Гектор – тоже солдат. Я увидела его, когда они с братом приезжали с посольством в Спарту еще до этой глупой истории с яблоком, и сразу поняла, что без него моя жизнь пуста и бесцельна. Когда он уехал, я не могла найти себе места, часами сидела у окна и смотрела на море, в сторону Трои. Я не знала, что мне делать. И со следующим посольством приехал его брат. «Да, мальчишка, как ты говоришь, но в его жилах течет кровь моего героя». Вскружить Парису голову было легко, и Менилай особо не возражал, когда мы оставались наедине. Он и его брат давно искали предлог поднять Ахаю на войну с Троей. Тебя это не остановило? Странно, но упрека в голосе Кассандры не слышно. Как видишь, нет. довода рассудка бессильна перед доводами любви. И я... Тогда я не думала о последствиях и позволила Парису себя увести. Это было как наваждение. Здесь ты тоже несчастна, Елена. Это не так. Я счастлива, Кассандра. Эти слезы слезы счастья. Я живу с ним под одной крышей. Дышу с ним одним воздухом вижу его почти каждый день, видела, пока он не отплыл. И мне все равно, что он женат на другой, что он человек чести и никогда не взглянет на жену своего брата, как на женщину. Я дура, да? Нет, ты просто влюблена. Зачастую это очень похоже. Андромаха, она мне нравится, она хорошая и добрая, и их малыш, он такой милый. Да, и она добрая, и он милый. «Я боюсь за Гектора. Война грядет, а он руководит нашей армией. Он слишком храбр и не щадит себя. Я боюсь, что его убьют». «Его убьют», — обнадеживает красавицу Кассандра. «Его убьют, а тебя увезут обратно в Спарту, где ты станешь рабыней Минилая. Никто мне не верит, но это так».